Мании. 25 марта 1897 года на заре. Вообще-то, я ценитель хорошей кухни, а в ресторане Мании на улице Контрскарпа до Фина, как мне помнится, плата была не больше десяти франков с человека. Так вот, по цене была и готовка, но все же нельзя ведь каждый день посещать фуайо. В минувшие времена многие нарочно ходили в маньи, чтобы поглазеть и изблизи на таких знаменитостей, как Готье и Флобер. А еще до того ходили любоваться на чехоточного пианиста, полячишку, жившего на содержании у бабы в штанах. Я однажды тоже глянул и предпочел идти немедленно. Артистические личности даже издали гадкая картина. То и дело озираются, чтобы убедиться, опознали ли мы их. Позднее, великие покинули маньи и переместились в Брабан-Вашет, что на рыбном бульваре, где кормили лучше, и платить надо было больше. По всему видно, что корми на дан панем песни дают хлеб. Так что в маньи, можно сказать, Очистился воздух, и я стал охотно бывать у них с начала восьмидесятых. Я заметил, что туда нередко ходят и ученые, такие как знаменитый химик Бертло и врачи из больницы Сальпетриер. Она не вовсе рядом расположена, больница. Но, думаю, врачам приятней пройти через латинский квартал и пообедать в приличном месте, нежели тыкаться в скверные харчевни, где столуются родственники пациентов. Мне интересно слушать их разговоры. У врачей они всегда обсуждают чьи-нибудь слабости. В мании стоит гам. Все, перекрикивая соседей, кричат. Если хорошо настраивать уши, всегда удастся словить любопытную беседу. Не обязательно заранее намечать себе, что именно ты хочешь услышать. Все на свете, даже самое незначительное, может обернуться выгодой. Важно знать о других, кто что они не думают, что ты знаешь. Литераторы и художники сбивались за общие столы, а люди образованные ужинали в одиночестве. В одиночестве и я. Тем не менее, от ужинов несколько раз бок о бок со мной в полном молчании, необычно Созревали для знакомства. Первым пошел на сближение доктор Дюмарье. Ну отвратительнейший тип! Просто недоумеваешь, как подобный психиатр, а он по профессии психиатр, полагает снискать доверие пациентов при таком несимпатичном лице. Зависть и пагуба, отпечатаны на нем. Это лицо пасынка. И точно, он заведовал очень маленькой клиникой для нервнобольных в Винсене и понимал превосходно, что его лечебное заведение никогда не принесет ни той славы, ни тех доходов, что лечебница более известного доктора Бланша. Даром, что Дюмарье саркастически кривился, информируя меня, что где тридцать лет тому назад в бланшевой лечебнице некто по имени Нерваль, по его словам, небездарный поэт, получил такое медицинское вспоможение, что и вообще покончил с собой. Были и еще сотрапезники, с которыми я сумел наладить отношения. Медики Бурю и Бюро, вроде близнецов, одетые в черное, сходного покроя, с черненькими усиками и бритыми подбородками. И с несвежими воротничками, что неотвратимо, поскольку в Париж оба они попадали только наездами. состояли при медицинской школе в Рашфоре и в столице проводили только несколько рабочих дней в месяц для участия в экспериментах Шарко. «То есть как нет Парея?» выкрикнул однажды с гневом Бурю, и Бюро за ним тем же тоном. «Нет Парея, вы хотите сказать?» Половой все извинялся. Я вступил с соседнего столика. Ну, зато пастернаки у них превосходные. Лично я предпочитаю, и с улыбкой промурлыкал. Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком, сельдерея с чесноком, а индея с петухом. Сотрапезники рассмеялись и заказали по моему совету тушеный пастернак. Оттого и повелась наша дружеская привычка. На эту Пару дней в месяц. «Видите ли, дорогой Симонине», — рассказывал Бурю, «доктор Шарко занимается истерией. Истерия — форма невроза, проявляющегося в психомоторных, сенсорных и вегетативных нарушениях. В прошлом она считалась сугубо женским феноменом, осложнением от расстройства функции матки». Но Шарко высказал догадку, что истерические проявления равно присущи пациентам обоих полов и могут эволюционировать в паралич, эпилепсию, слепоту и глухоту, нарушение дыхания, речи и глотательного рефлекса. «Коллега», — вмешался Бюро, — «еще не сказал вам, что Шарко изобрел также терапию, излечивающую эти симптомы». «Я как раз собирался», — раздраженно парировал Бурю. Шарко разработал лечение гипнозом. Оно до вчерашнего дня считалось уделом шарлатанов, ну, мисс Мэра и компании. Под действием гипноза пациенты должны восстанавливать в памяти травматические эпизоды, приведшие к возникновению истерии, и через их осознание выздоравливать. «И выздоравливают?» «В том и заковыка, капитан Симонини», — ответил мне доктор Будю. «По нашим понятиям, то, что делается в клинике Сальпетриер, больше проходит на балаган, нежели на психиатрическую больницу. То есть я хочу сказать...» «Я не ставлю под сомнение квалификацию доктора Шарко как безошибочного диагноста. Мы не ставим под сомнение», — подтвердил бюро. Но сама по себе эта техника гипноза. Бурю и бюро объяснили мне различные способы приведения пациента в гипнотический транс. От открыто шарлатанских, применявшихся батом фориа, я насторожился, услышав фамилию, напомнившую мне героя Дюма, но потом сказал себе, конечно, ведь Дюма, как известно, имена и детали выискивал в газетах. до кардинально-новаторской системы доктора Брайда. «В наше время, — рассказывал Бюро, — лучшие магнетизаторы используют самые простые приемы. Они же самые действенные, — поддакивал Бурю». Перед глазами у больного мерно качают медаль или ключ. Он пристально смотрит. Через одну, самые большие три минуты, зрачки наблюдаемого начинают дергаться. Пульс разреженный, глаза полузакрыты, лицо расслаблено. Этот сон может длиться до двадцати минут. «Сказать еще?» — добавлял бюро. что успех этого метода зависит от подопытного. Магнетизация сводится не к посылу таинственных флюидов, как утверждал шарлатан Месмер, а к самовнушению. Индийские дервиши получают аналогичный результат, рассматривая кончик носа, а афонские монахи — свой пуп. «Мы не абсолютизируем перспективы такой аутосугестии», — продолжал Бюро. Хотя на практике мы в основном применяем и проверяем догадки Шарко, датируемые еще тем временем, когда он не был привержен гипнозу. Мы занимаемся раздвоением личности, при котором больной то думает, что он один человек, то считает, что он совсем другой. И ни одна из этих двух личностей не знает вторую. В прошлом году к нам привезли одного такого Луи. «Да», — встрял будю У него был паралич, бесчувственность, окоченение, мускульный спазм, гиперэстезия, мутизм, раздражение кожи, кровотечение, кашель, рвота, эпилептические припадки, кататония, сомнамбулизм, пляска святого Вита, расстройство речи. Он и собакой считал себя, захлебывался бюро и паровозом. У него был бред преследования, сужение зрительного поля, вкусовые, обонятельные и зрительные галлюцинации, псевдотуберкулезная обструкция легких, головная боль, боль в желудке, запор, анорексия, булимия и литургия, а также клептомания. Ну, в общем, подвел итоги Бурю. Стандартный случай. так мы с коллегой, не прибегая к гипнозу, приспособили стальную шину к правой руке пациента. И вот что мы увидели. Как волшебством переменился пациент. Паралич и нечувствительность исчезли из правой стороны его тела, дабы переместиться на левую. «Мы просто увидели другого человека», — кивал бюро. И он не помнил ничего из того, что было с ним за несколько минут. В этом своем состоянии Луи являлся полным трезвенником, а в другом почти склонялся к алкоголизму. Заметим, не отставал Бурю, что магнетическая сила вещества действует и на расстоянии. Например, при неведении испытуемого под его стул подставляли сосуд с алкоголь, содержащей жидкостью. Приведенный в сомнамбулическое состояние испытуемый выказывал все симптомы опьянения. «Вы, естественно, согласитесь, что наша методика не нарушает психическую натуру пациента», — завершил бюро. «Гипноз лишает чувств, в то время как магнетизм не приводит к бурному шоку отдельного органа. Он попросту дает возрастающую нагрузку на нервные центры». «Из разговора я понял». что эти двое недоумков Бурю и Бюро истязают незадачливых сумасшедших, чем только в состоянии придумать. И чем хуже, тем лучше. В этом убеждении укрепил меня и доктор Дюмарье. Он слушал наш разговор от соседнего столика и по ходу дела качал головой. Друг мой, поделился он, снова оказавшись через два дня за соседним столиком. И Шарко, и эта парочка из Рашфора, вместо того, чтобы разобрать жизненный опыт пациента и задуматься, каков же исток раздвоения личности, заботятся о том, чем воздействовать на больного, гипнотизмом или стальной ушиной. А загадка в том... Что переход от одной к другой личности у многих пациентов происходит спонтанно и непредсказуемо. Это позволяет думать о самогипнозе. Мне кажется, Шарко и его ученики недооценивают опыт доктора Азана и случаи Филиды. Феномены еще недостаточно изучены. Расстройство памяти может наступать по причине недостаточного кровоснабжения, нелокализованного до сих пор участка коры головного мозга. То есть, когда в наличии одномоментное сужение сосудов. В свою очередь, это может быть спровоцировано истерией. Да, но где происходит недостаток кровоснабжения при потере памяти? То есть, как где? «Ну вот где?» «Разумеется, наш мозг состоит из пары полушарий. Может быть, у некоторых индивидов при мыслительном процессе задействуется одно полушарие полностью, а второе – не полностью. И потому нарушается воспоминание. У меня в клинике сейчас есть случай, удивительно сходный со случаем филиды. Девушка, немногим более 20 лет. Эта девушка – Диана». Дюмарья замедлился, будто не хотел признаваться в каком-то деликатном деле. Поступила от родственницы около двух лет назад. За это время родственница умерла. Естественно, прекратилась оплата счетов. Но что мне делать? Выставить пациентку на улицу? Мне мало что известно о ее прошлом. Похоже, если верить ее собственным рассказам, что с возраста созревания она периодически испытывала с интервалами в пять или шесть дней при волнении болевые ощущения в висках, после чего впадала в прострацию. Она предпочитает называть это сном, но это припадки истерии. Когда она пробуждается или успокаивается, она совсем не такая, какой была до припадка. После приступа... Больная входит в состояние, которое у доктора Азана называется второй кондицией. В то время как в своей кондиции, скажем так, условно нормальной, Диана ведет себя по типу адептов масонской секты. Сразу скажу, что сам я член ложи Великого Востока, масонской ложи для приличных людей. Но вы знаете, конечно, что существуют и объединение тамплиерского толка с выраженной наклонностью к оккультизму. И даже некоторые их фракции, маргинальные, конечно, по счастью, тяготеют к сатанизму. В кондиции, увы, для Дианиного случая нормальной, она считает себя обожательницей Люцифера. Что-то в таком роде. У нее распущенная речь с изрядной примесью скабрезностей. Она пытается соблазнять медицинский персонал, не исключая и меня. Мне неудобно признаваться, но это так. И тем конфузнее, что Диана, как говорится, «женщина интересная». Для меня несомненно, что на этой нормальной кондиции Дианы сказываются травмы, перенесенные ею в пубертатный период. И что, спасаясь от этих воспоминаний, она периодически переходит в кондицию «вторую». Тогда Диана превращается в мягкое, чистое создание, в набожную христианку, просит дать ей молитвенник, намеревается посетить мясу. Характерно для этого случая, как и для случая Филиды, что во второй кондиции, когда она, Диана, добродетельная, Диана прекрасно помнит, какой была в нормальной кондиции, и терзается, отчего она была такой скверной и налагает на себя взыскание в лосиницу. Вторую кондицию она именует благоразумным состоянием, а свою нормальную кондицию считает мороком, следствием галлюцинации. В нормальной кондиции Диана не помнит, как вела себя во второй. Эти два состояния чередуются. Пациентка пребывает в каждом по нескольку дней. Я солидарен с теорией доктора Азана о случаях совершенного сомнамбулизма. Не только сомнамбулы, но и многие из тех, кто употребляет дурман, гашиш, балладонну, опиум, злоупотребляет алкоголем, по пробуждении не помнят своих поступков.